Последовала долгая пауза. «Мы должны его выкрасть», — первым ожил Феннель. Шарик неодобрительно посмотрел на бандита. «Грубо говоря, да. Но, как я подчеркивал ранее, полиция не станет вмешиваться. Перстень украден у моего клиента. Вы просто вернете похищены. Пепел с сигары Феннеля упал на толстый персидский ковер. «Какова цена перстня?» «Это вас не касается. Разумеется, немалые». Но далеко не каждый заплатит за него большие деньги. Шалик помолчал. Поговорим о теперешнем владельце перстня. Он сказочно богат и поглощен страстью к приобретению произведений искусства. В средствах не стеснен. На него работает организация воров, крадут шедевры из крупнейших музеев мира, даже из Ватикана, а потом переправляют их в его собственный музей. — Где расположен этот музей? — Гэри привстал.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 — Добраться до дома Каленберга сложно, но возможно. Вам поможет имеющаяся в моем распоряжении информация. — Отлично, — хмыкнул Феннель. — Допустим, мы добрались до дома, но кто нас туда пустит? — Мистер Джонс рассказал не все, — ответил Шалик. Опустил факт, вероятно, ему неизвестный. — Калленберг обожает женщин. Он улыбнулся. «Каждая крепость имеет слабое место. Надо только знать, где его искать. У меня есть женщина, которая послужит вам троянским конем. Если она не сможет провести вас в дом Каленберга, значит, это невозможно». Он нажал кнопку. Открылась дверь, и ни один из троих мужчин никогда не видел такой красавицы. Она неторопливо вошла в кабинет и остановилась у стола шалика.